Часть третья. Глава тринадцатая. Понедельник. Прикосновение. Ты на телеэкранах, любовь моя. Целая стена тебя. Двенадцать изображений, которые двигаются одинаково, отличаясь лишь малейшими оттенками и яркостью. Ты идешь по парижскому подиуму, останавливаешься, поводишь бедрами, смотришь на меня заученным холодным невидящим взглядом, а потом поворачиваешься спиной. Эффектно. Отворачиваться всегда эффектно, и ты это знаешь, любовь моя. Сюжет окончен, и вот ты смотришь на меня двенадцатью строгими взглядами. И по твоим губам я читаю двенадцать одинаковых новостей. Ты сообщаешь их беззвучно, и я люблю тебя за эту беззвучность. Потом наводнение где-то в Европе. Смотри, любовь моя, это мы бредем в воде по улицам. И я рисую пальцем твою звезду на выключенном телевизоре, на мертвом и пыльном экране. Но между ним и кончиком моего пальца проскальзывает напряжение. Электричество, крупица жизни, она рождается от моего прикосновения. Вершина звезды касается тротуара перед красным кирпичным домом на другой стороне перекрестка. Отсюда, из магазина, я хорошо вижу его в промежутках между телевизорами. Один из самых оживленных городских перекрестков, любовь моя, и обычно здесь огромные пробки. Но сегодня машины стоят лишь на двух из пяти лучей, расходящихся от черной асфальтированной сердцевины. Пять лучей, любовь моя. Сегодня ты весь день лежишь в постели и ждешь меня. У меня осталось только одно дело, и я приду. Если хочешь, я могу положить в тайник письмо и прошептать тебе заученные наизусть слова. Любовь моя, я постоянно думаю о тебе, до сих пор ощущаю поцелуи твоих губ, прикосновение твоего тела. Я открываю дверь и выхожу из магазина. Мир заливает солнце, солнце заливает, жди меня. День для Мюллера начался скверно. Ночью вызволял Харри из изолятора, а с утра проснулся от болей. Живот раздуло, как воздушный шар, но самое плохое впереди. Впрочем, в девять он в этом засомневался, когда трезвый Харри явился на утреннее совещание. За столом к тому времени уже сидели Том Воллер, Биат Лен, четверо оперативников и двое сотрудников криминального отдела, которых вчера вечером вызвали из отпуска. «Всем доброе утро», — начал Мюллер. «Надеюсь, все уже в курсе, над чем мы сейчас работаем. Два дела, предположительно два убийства, совершенные по всем признакам одним преступником». Короче, все слишком уж похоже на кошмар, — он зарядил в проектор первый слайд. Слева мы видим левую руку Камилы Луэн с отрезанным указательным пальцем. Справа средний палец Лизбет Барли, присланный мне в конверте. Трупа ее у нас, конечно, нет, но Биата сравнила отпечатки пальцев, снятые в квартире Барли. Биата молодец. Отличная интуиция, отличная работа. Покрасневшая Бята, стараясь казаться равнодушной, сидела и тихо постукивала карандашом по блокноту. Мюллер сменил изображение и продолжил. «Под веком Камилы Лоэн был найден вот этот драгоценный камень, красноватый бриллиант пятиугольной формы. А справа перстень с пальца Лизбет Барли. Как видите, красный оттенок чуть светлее, но форма идентичная». «Мы пытались определить происхождение первого бриллианта», — сказал воллер «Безуспешно. Направили изображение в Антверпен, в две крупнейшие мастерские по огранке. Но оттуда пришел ответ, что это не их работа, и если она была сделана в Европе, то, возможно, в России или на юге Германии». «Мы связались с Дебирс?» «Крупнейшим в мире покупателям алмазов», — добавила Биата. «Их специалист говорит, что при помощи спектрометрического анализа можно точно определить, откуда этот бриллиант. Для оказания помощи следствию этот специалист сегодня вечером прилетит из Лондона». Руку поднял Магнус Скарре, молодой исследователь, в отделе относительно новенький. «Возвращаясь к сказанному, Мюллер, я не понимаю, почему это кошмар?» Ведь это же двойное убийство. А значит, искать придется не двух преступников, а одного. По-моему, напротив следовало бы...» Он услышал тихое покашливание и заметил, что внимание собравшихся обратилось на Харри Холля, до сих пор тихо сидевшего в кресле в глубине комнаты. «Как, говоришь, тебя зовут?» — спросил Харри. «Магнус!» «Фамилия?» «Скарре!» В голосе следователя слышалось раздражение. «Можно было и запомнить!» «Нет, Скар, я не запомнил. А вот ты постарайся запомнить, что я сейчас тебе скажу. Когда следователю приходится работать с преднамеренным, а значит хорошо спланированным убийством, он знает, что у преступника масса преимуществ. Он может почистить следы, обзавестись неплохим алиби на момент убийства, избавиться от орудия преступления и так далее». Но одного преступника-отследователя скрыть не может. — Чего? — Магнус Скарре дважды моргнул. — Мотива! — сам ответил Харри на вопрос. — Прописная ведь истина. Мотив. Именно с него мы начинаем оперативное расследование. Настолько фундаментальное понятие, что про него порой забывают. Пока однажды не появится воплощение самого страшного... Кошмар следователя. Преступник без мотива. Вернее, с таким мотивом, который не укладывается в человеческой голове. — Хале, вы рисуете черта на стене! — Скарри посмотрел на остальных. — Мы ведь еще не знаем, что за мотив у этих преступлений. Теперь кашлянул Том Волер. Мюллер заметил, что Харри стиснул зубы. — Он прав, — сказал Волер. «Разумеется, я прав!» — открикнулся Скар. «Это ведь очевидно!» «Замолчи, Скар, оборвал его Воллер. «Прав, инспектор Холли. Над этими делами мы работаем уже десять и пять дней соответственно. И до сих пор мы не обнаружили между жертвами никакой связи. До сих пор! А когда единственная связь между жертвами — это то, как их лишают жизни...» а также ритуалы и какие-то закодированные послания, в голову приходит слово, которое я бы рекомендовал вслух не произносить, но и не забывать. А еще я рекомендовал бы Скарре и остальным недавним выпускникам полицейской академии закрывать рты и открывать уши, когда, — говорит Холя, — в комнате стало тихо. Мюллер увидел, что Харри пристально смотрит на волера. Подытожим, сказал Мюллер, теперь вам будет еще сложнее. Продолжаем усиленно работать над двумя отдельными убийствами и рисуем на стене большого, толстого и страшного черта. Никто, кроме меня, с журналистами не говорит Следующая планерка в пять. Вперед. В лучах прожектора. Стоял мужчина в элегантном твидовом костюме. Поигрывая изогнутой трубкой и покачиваясь с пятки на носок, он надменным взглядом мерил оборванку перед собой. — Сколько вы думаете платить мне за уроки? — обратился он к ней. Оборванка тряхнула головой и, уперев руки в боки, ответила. — Да уж я знаю, сколько полагается. Одна моя подружка учится по-французски у самого настоящего француза. Так он с нее берет восемнадцать пенсов в час. Но с вашей стороны бессовестно было бы столько запрашивать. Ведь то француз, а вы меня будете учить моему родному языку. Так что больше шиллинга я платить не собираюсь. Не хотите — не надо. Вилли Барли сидел в полумраке двенадцатого ряда и не сдерживал слез. Они стекали по шее, миновав расстегнутый ворот рубашки из тайского шелка, текли дальше по груди и животу, не переставая. Он сидел, зажав рот ладонью, чтобы всхлипывания не отвлекали актеров и режиссеров в пятом ряду. Когда кто-то коснулся его плеча, он вздрогнул и обернулся. Над ним нависла огромная мужская фигура. В беспомощном ожидании Барли не мог пошевелиться. «Да — Да? — прошептал он, давясь слезами. — Это я, — прошептала в ответ фигура. — Хари, Холли из полиции. Вилли Барли отнял руку от рта и посмотрел на фигуру пристальнее. — А, ну да, конечно, — сказал он с облегчением в голосе. — Извините, Холли, тут так темно, и я решил... Полицейский сел рядом с ним. Решили, что вы же в черном вилю терну с платком. Мне показалось, что вы священник. Священник, который принес плохие новости. Глупо, да? Полицейский не ответил. — Ах, Оля, я жутко себя чувствую. У нас первая костюмированная репетиция. Посмотрите на нее, — сказал Барли. — На кого? — На Элизу Дулитл! На сцене. Когда я ее увидел, то на секунду решил, что это Лизбет, что мне только приснилось, будто она пропала. Вилли нервно перевел дыхание. Но тут она заговорила, и моя Лизбет исчезла. Он увидел, что полицейский в удивлении смотрит на сцену. Потрясающее сходство, да? Поэтому я ее и пригласил. Этот мюзикл задумывался для Лизбет. А это, — начал Харри, — да, ее сестра. То я, то есть я хотел сказать, то я... До сих пор мы никому не рассказывали. А сегодня вечером пресс-конференция. ну это привлечет внимание общественности. Тая развернулась и, споткнувшись, громко выругалась. Партнер развел руками и посмотрел на постановщика. Вилли вздохнул. «Общественность — это еще не все» видите тут еще работать работать задатки у нее конечно есть но выступать все на сцене национального театра это вам не ковбойские песни петь в местном клубе в каком нибудь сельбу два года я учил Лизбет, как вести себя на театральной сцене а тут у нас на все две недели если я мешаю барли я изложу дело кратко дело В полумраке Вилли попытался прочитать хоть что-нибудь на лице собеседника. Ему опять стало страшно, поэтому, когда Харри открыл рот, он заторопился его уверить. «Вы мне вовсе не мешаете, Холли, я просто продюсер. Знаете, тот, кто задает импульс, а работают сейчас другие». Он махнул рукой в сторону сцены, где мужчина в твидовом костюме как раз говорил. «Я возьму эту чумазую замухрышку и сделаю из нее герцогиню!» «Режиссер, декоратор, актеры», — пояснил Барли. «А я с завтрашнего утра всего лишь зритель, а то you... Он замолчал, подбирая нужное слово, и закончил комедии. «А уж, у всех свои таланты». Вилли невесело засмеялся на режиссер, тут же посмотрел в их сторону, и он замолчал. «Вы правы. Двадцать лет я был танцором». — Надо сказать, очень скверным. Но в балетной труппе всегда не хватает мужчин, так что лучше меня танцевали немногие. Сорок лет нас гонят на пенсию, и мне пришлось искать другую работу. Тогда я понял, что настоящий мой талант — не танцевать, а находить танцоров. Организовывать спектакли. Вот и все, на что я годен, Холли. Но знаете что? Малейший успех кружит нам голову. И только потому, что пару раз вышло по-нашему, мы уже считаем, что мы боги. Или уж точно кузнецы своего счастья. А потом вдруг такое. И мы понимаем, насколько на самом деле беспомощны. Я виле осекся. Вам скучно слушать. Собеседник покачал головой и все же произнес то, из-за чего пришел. — Дело касается вашей супруги. Вилли зажмурился, будто в ожидании боли. — Мы получили письмо с отрезанным пальцем. Боюсь, он принадлежит ей. Вилли сглотнул. Он никогда не считал себя мстительным человеком, но теперь почувствовал, что камень на сердце начал тяжелеть и обретать цвет, Желтый, как ненависть. — Знаете, Холли, стало даже легче. Я ведь все время этого боялся, что он сделает ей больно. — Можешь обещать мне одну вещь, Харри? — Ничего, что я на ты! — полицейский кивнул. — Найди его! Найди его, Хари, Накажи! Накажи сурово! Обещаешь — Обещаешь? В темноте Вилли показалось, что его собеседник кивнул, Но уверен он не был, разглядеть мешали слезы. Я позову полицию! Вот сейчас позову! крикнула -то я. Харри сидел в кабинете и смотрел на стол. Он так устал, что, казалось, нет сил даже дышать. Вчерашние эскопады, закончившиеся изолятором очередным кошмаром, все это недаром далось, а встреча с Вилли Барли его добила. Обещание поймать преступника и эти слова Барли о том, что его жене сделали больно. Харри не сомневался. Лизбет Барли мертва. С самого утра его тянуло выпить. Сначала это был естественный позыв организма, потом панический страх из-за того, что он сам перекрыл себе доступ к целебному снадобью, не захватив с собой ни фляги, ни денег. А теперь желание выпить перешло в ту фазу, когда и физическая боль, и страх разрывали организм на кусочки. Злобный враг ломал изнутри его кости, откуда-то из-под сердца лаяли псы. Господи, как же он их ненавидел! Так же сильно, как они ненавидели его. Рывком встав, он подошел к Сифу. В понедельник он поставил туда пол бутылки виски Беллс. Интересно, он только сейчас об этом вспомнил или думал об этом все время? Холли уже привык, что Харри обманывает Харри. По-разному. Он уже собирался открыть сейф, но вдруг остановился, уловив странное движение. У Эллен на фотографии дрогнули губы. Он сошел с ума? Или она действительно... Улыбнулась. Чего уставилась? Стерва Пробормотал он, и через мгновение портрет слетел со стены и упал на пол. Стекло разбилось. Эрин по-прежнему улыбалась. Харри потрогал забинтованную правую руку. Она опять заныла. Он снова потянулся к Сейфу и тут увидел на пороге двоих человек. Он сообразил, что они стоят здесь уже некоторое время, а их отражение могло показаться движением на фотографии. «Привет», — сказал один из вошедших, глядя на Харри с удивлением и испугом. Харри сглотнул и отпустил ручку сейфа. «Привет, Олег!» Мальчик был в кедах, синих шортах и желтой футболке сборной Бразилии. Харри знал, что на спине красуется девятка и фамилия Роналда. Эту футболку он купил ему на заправочной станции одним зимним воскресеньем, когда они с Олегом и Ракелью выезжали в Норы фиоль покататься на лыжах. Встретил его внизу, сказал Том Волер и положил ладонь Олегу на голову. Стоял на входе, спрашивал тебя, и я решил привести его сюда. «Так ты, Олег, играешь в футбол?» Мальчик не отвечал, уставившись на Харри темными глазами. Они у него были такие же, как у матери, порой бесконечно кроткие, а иногда безнадежно суровые. Сейчас Харри не мог с уверенностью определить, какие именно. Темные — и все. «Нападающий?» — Волер с улыбкой потрепал Олегу волосы. Харри посмотрел на сильные длинные пальцы, на липнущие к ним темные волосы Олега. Ноги стали подкашиваться. — Нет, — мальчик по-прежнему смотрел на Харри. — Защитник. — Послушай, Олег. Волер вопросительно посмотрел на коллегу. — Харри тут боксирует с тенью. Я тоже иногда так делаю, когда что-нибудь раздражает. Может, прогуляемся на верхний этаж? Я тебе вид с площадки покажу, а Харри пока тут приберется. — Я останусь здесь, — ровным голосом сказал Олег. Харри кивнул. — Ладно, Олег, приятно было тебя увидеть. Волер похлопал мальчика по плечу и ушел. Олег остался на пороге. — Как ты сюда добрался? — спросил Харри. — На метро. — Один? — Олег кивнул. — Ракель знает. Олег покачал головой. «Так и будешь там стоять!» Еле выдавил Харри, чувствуя, как сильно ссаднет в пересохшем горле. «Я хочу, чтобы ты вернулся к нам домой!» Харри позвонил, и через некоторое время в кабинет ворвалась Ракель. Глаза у нее были совсем черные, а голос пронзительный. «Где ты был?» — вскрикнула она. На мгновение Харри решил, будто вопрос адресован не только сыну, но ее взгляд скользнул мимо него и остановился на Олеге. «Мне не с кем было поиграть», — опустил голову мальчика. «Я приехал сюда, на метро». «На метро? Один! Но как?» На меня никто не обратил внимания», — ответил Олег. «Я думал, тебе будет приятно, мам. Ты ведь тоже говорила, что хочешь, чтобы...» Она рывком притянула его к себе. «Знаешь, как я за тебя перепугалась, мой маленький!» — сказала Ракель, обнимая сына, но глядя при этом на Харри. Ракель и Харри стояли у садовой ограды и молча смотрели вниз на город и фьорд. Парусники казались отсюда крохотными белыми треугольниками на синем квадрате моря. Харри обернулся на огромный бревенчатый дом, потемневший от времени, построенный для суровых зим, а не для летнего отдыха. Между яблонями перед открытыми окнами порхали бабочки. Харри посмотрел на Ракель. Она была босиком в голубом платье и красной кофточке. Чуть ниже цепочки с крестиком, доставшимся ей от матери, кожа поблескивала капельками пота. Харри подумал, что знает про нее все. Запах кофточки, изгиб спины под платьем, соленый вкус ее потной кожи. Чего она хочет и почему молчит? От всех этих знаний не было никакого толку. — Как жизнь? — спросил он. — Отлично, — ответила она. Сняла дачный домик. Получилось только на август, поздно спохватилась. Голос звучал ровно, в нем не чувствовалось ни жалобы, ни обвинения. — Повредил руку? — А, царапина, — отмахнулся Харри. Ей на лицо упала прядь волос, он с трудом удержался, чтобы не убрать ее. — Вчера сюда приходил оценщик, осматривал дом, — сказала она. — Оценщик? Ты ведь не собираешься его продать? — Харри, для нас двоих дом слишком большой. — Да, но он же тебе нравится. Ты тут выросла, и Олег тоже. Не надо мне об этом напоминать. Дело в том, что ремонт обошелся вдвое дороже, чем я предполагала. А теперь пора менять крышу. Этот дом старый. Харри посмотрел на Олега. Тот стоял напротив гаражной стены и молотил по футбольному мячу. Удар, мяч полетел в сторону, а он, закрыв глаза, протянул руки к воображаемым трибунам. Ракель, она вздохнула. Что, Харри? Ты не можешь на меня смотреть, когда я с тобой говорю? Нет. Голос ее не был ни злым, ни взволнованным, ровным. А если я брошу, что-нибудь изменится? Не сможешь, хари Я про полицию. — Я поняла. Харри ковырнул носком ботинка землю. — Я бы мог найти работу поспокойней. Чаще бывал бы дома. Занялся бы с Олегом, мы бы... — Перестань, Хари! это прозвучало резко. Она попыталась сдуть, прядь с лица, наклонила голову и скрестила руки на груди, как будто в этот жаркий день ей стало зябко. — Я говорю нет, — сказала она чуть слышно. Ничего не изменится. Проблема не в твоей работе, а в тебе, Харри. Она перевела дыхание, повернулась и посмотрела ему в глаза. Проблема в тебе. Харри увидел, что она готова заплакать. — Уходи, — прошептала она. Он собирался что-то сказать, но передумал. Вместо этого кивнул по русам во фьорде. «Ты права», — согласился он. «Проблем во мне. Скажу два слова Олегу, да пойду». Через пару шагов он обернулся. «Не продавай дом, Ракель! Не продавай, слышь! Я что-нибудь придумаю». Она улыбнулась сквозь слезы и прошептала. «Ты удивительный ребенок!» Она протянула руку, словно собираясь погладить его по щеке, Но он стоял слишком далеко, и рука упала. «Береги себя, Харри». По дороге его прошиб холодный пот. Без четверти пять. Надо поторопиться, чтобы не опоздать на совещание. «Я в здании. Пахнет подвалом. Я стою, не двигаясь, и изучаю таблички». Слышу голоса на лестнице, но не боюсь. Я невидимка, но им этого не видно, понимаешь? Это не парадокс, любовь моя, просто я так мыслю. Все можно представить в виде парадокса. Это несложно. Это только слова, двусмысленности языка. Но хватит слов. И языка хватит. Я смотрю на часы. Вот мой язык. Ясный и без парадоксов. Я готов».